Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно. И если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании. Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя. Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, Нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли, прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой. Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное, — подумал он. «Надоело!» — сказал он вслух. «Что надоело, милый?» «Все, что делаешь, слишком долго», — он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками. И он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра. «Я...» — Писал, — сказал он, — но это очень утомительно. — Как ты думаешь, удастся тебе заснуть? — Конечно, засну. — Почему ты сама не ложишься? — Мне хочется посидеть с тобой. — Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он. — Нет, просто хочется спать. — А я чувствую, — сказал он. Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки. «Знаешь, единственное, чего я еще не утратил, это любопытство», — сказал он ей. «Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала. «Господи боже», — сказал он. «Как мало дано понимать женщине, что это ваша так называемая интуиция?» «Потому что в эту минуту смерть...» подошла и положила голову в ногах койки, и до него донеслось ее дыхание. «Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом», — сказал он. «С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица, или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены». Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве. «Скажи, чтобы она ушла». Она не ушла, а придвинулась ближе. «Ну и несет же от тебя», — сказал он, — «вонючая дрянь». Она придвинулась еще ближе... Теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он пробовал прогнать ее молча. Но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь. И когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала «Бван уснул, поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку». Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.